Глава четвертая. И пар, и огонь, и позор. Территория, временно оккупированной Германией. Курляндия. 25 сентября, 8 октября по новому стилю, 1917 года. Ночь. Емец, нахмурившись от нехорошего предчувствия, взял нечто, что напоминало сложенный аккуратно белый носовой платок то, как этот платок был предъявлен, заставило подполковника насторожиться. Оставалось лишь надеяться, что это не то, о чем он сейчас думает. Оглянувшись по сторонам, он заметил, что его командирский броневик уже стоит на грунте и решительно направился к нему. «Что ж, у меня есть пять минут, и я готов уделить внимание Министерству информации. Я прошу лишь несколько снимков...» командирской бронемашине. Нашим читателям это будет весьма интересно. — Извольте. Прошу вас, господин Лейб-фотограф. Думаю, нам тут никто не помешает. И уже обращаясь к экипажу, велел. — Всем выйти из машины. Тут, так сказать, дело государственной важности. Самойлов, проследи, чтобы ближе пяти метров никого не было. А то, зная я вас, будете потом косточки мне обмывать о том, как я тут позирую для прессы. «Обижаете, вашу скороть. Разве ж мы когда отставить разговорчики Самойлов исполнять? Слушаюсь, ваш скороть. Когда они уже были в чреве бронемашины, емец наконец-то аккуратно развернул шелковый платочек, на котором несмываемой краской было написано «Сим удостоверяется, что камергер двора» Его Императорского Величества господин Прокудингорский горский Сергей Михайлович исполняет высочайшее повеление. Для исполнения означенного повеления камергер двора Его Императорского Величества господин Прокудин-Горский наделяется чрезвычайными полномочиями всем государственным, военным и дипломатическим чинам, всем вероподданным имперского единства России и Ромеи, оказывать Камергеру, двора его императорского величества, господину Прокудину Горскому, всемерное и полное содействие. Михаил. Емец едва не выругался в голос. «Ну да, имперский комиссар. Один из десятка всемогущих людей, которые имели право действовать от имени императора и отчитывались за свои деяния исключительно перед государем». Власть их была формально ограничена лишь помилованием государя, а по факту ничем, кроме его благоволения. Кто-то называл их опричниками, кто-то инквизиторами, но Анатолий не знал ни одного случая, когда комиссары употребляли свою неограниченную власть с целью личной наживы или в иных целях, осуждаемых обществом. Они вообще редко появлялись на арене событий, предпочитая оставаться за кулисами сцены и лишь давали секретные советы императору по тому или иному вопросу. И то, что один из них оказался в его отряде, емца совершенно не радовало. А то, что он решил ему открыться, напрягало еще больше. Удостоверившись, что знаки и печати на месте – Подполковник кашлянул и протянул бумагу в кавычках обратно имперскому комиссару. «Слушаю вас, ваше превосходительство. Прошу простить, в чреве броневика не могу встать». Прокудин Горский отмахнулся. «Пустой, Анатолий Юрьевич. Я человек сугубо штатской и далек от всего уставного церемониала, хотя и имею формальный чин генерал-майора». «Государь поручил мне неофициальную инспекцию дел в Прибалтийском крае, в том числе и дел на фронте. Я здесь исключительно неофициально, лишь как хлеб фотограф не более, и лишь хотел, чтобы между нами не было недосказанности и не случись прискорбные недоразумения в самый неподходящий момент. Понимаю, я не стану вмешиваться в ваши прерогативы и ваши приказания. Это ваши приказания». Я буду лишь снимать. Ваше превосходительство, Сергей Михайлович, с вашего позволения. Благодарю, Сергей Михайлович. Позволю себе задать несколько вопросов, дабы расставить все точки над «и». Поскольку мы идем в бой, и я должен знать ситуацию у себя в отряде. Благоволите. Все, что имею право вам сообщить, я скрывать не стану. Спрашивайте. Вы... Случайно оказались в составе нашей экспедиции? Нет. Почему вы хотите оказаться именно в моем отряде, а не хотите остаться в бронепоезде, ведь он идет в бой? Камергер пожал плечами. Не знаю, права. Операция поручена вам, вы командуете, значит я должен быть рядом. Вряд ли вы едете в Ригу. Мне это было бы известно, сами понимаете. Вы бывали в реальном бою? Да. Я, если позволите, кавалер Ордена Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом, член императорских географического, технического и фотографического обществ. Я снимал битву при Моонзунде и взятие Константинополя и участвовал в нескольких воздушных бомбардировках. Не считая того, что я много лет колесил по всей империи, часто ночуя в самых странных местах, под открытым небом и порой отстреливаясь не только от диких животных. Со мной в поле проблем не будет, если вы об этом. Да, об этом. Благодарю вас. Лейп, кто он там, сколько всего, располагал к себе и даже вызывал симпатию, но они шли в бой, а не на светский раут. Прокодин меж тем подвел итог своим ответам. «Возможно, стреляю я хуже, чем фотографирую, однако своих не подстрелю. Уж будьте покойны». «А теперь, если не возражаете, я хотел бы задать вопросы со своей стороны». Емец кивнул. «Целиком к вашим услугам, Сергей Михайлович». «Почему вы приняли решение изменить план операции?» «Я принял такое решение сугубо на основании своих предчувствий и подозрений». Ну, «Вот как? И часто вы так поступаете?» «Всегда». «Хм, любопытная концепция. Впрочем, я наслышан о всех чудесах, связанных с вами, поэтому не стану вмешиваться в ход дела. Прошу лишь сообщить о том, какого рода предчувствие заставило вас остановить выполнение операции и вернуть эшелон на это место. Я посчитал весьма вероятным, что нас ждет засада в предхолме Тукума. Место очень уж нехорошее, а наше появление там весьма ожидаемо». «Лично я вскрыл бы там бронепоезд, как консервную банку. И не подавились бы, смею полагать, не подавился бы и потерь бы не понес». «Охотно верю. Ваш послужной список говорит сам за себя. И что вы намерены делать в связи с этим?» «Здесь мы разделимся. Бронедрезины, бронепоезд и эшелон двинутся к Тукуму по рельсам». Впереди них параллельно по грунтовой дороге будет двигаться моя особая мехрота. В районе Предхолмья мы, выпустив вперед разведгруппы, прочешем округу в поисках засады противника и, по возможности, расчистим путь над Тукум для бронепоезда. Если же мои предчувствия лишь фантазии, то мы двинемся к городу, заходя сразу с двух направлений – по железке и по грунтовке». Территория, временно оккупированная Германией. Курляндия. Бронепоезд номер 15. Меч освобождения. 25 сентября, 8 октября по новому стилю 1917 года. Ночь. Пятерка и шестерка в полной темноте почти бесшумно катили по рельсам, приближаясь к намеченному участку. Малый ход бронедрезин отзывался лишь легким перестукиванием колес. Безусловно, слышимый в ночи, но благо поднявшийся ветер шумел верхушками деревьев, и был шанс не слишком уж привлекать к себе внимание. Где-то в полукилометре впереди них двигалась хорошо смазанная дрезина разведки, на борту которой были лишь четыре человека, невидимые и неслышимые дальше, чем в сотни метров от полотна дороги. Позади всей кавалькады на самом-самом малом ходу крался бронепоезд номер 15, меч освобождения, готовый в любой момент открыть огонь из всех своих орудий и пулеметов. Подполковник Смирнов напряженно ждал, вслушиваясь в легкий перестук колес. Где-то там впереди движутся их глаза и уши, готовящиеся разыскать врага и дать знать, куда стрелять бронепоезду. Как хорошо воевать днем. Да еще и в составе линейных частей фронта. Редко, когда бронепоезд выползал за линию обороны своих войск, предпочитая поддерживать огнем свою пехоту, находясь у нее за спиной. Часто далеко за ее спиной. В этой операции все было иначе. Иначе. Их переобули для рейда в немецких тылах и предали ССО. А это не сулило ничего хорошего в плане спокойной жизни. А уж передача их емцу вообще была чем-то сродни катастрофе. Слишком уж яркой была репутация у этого офицера, и было совершенно ясно, что он склонен всякий раз ее подтверждать все более лихими и безумными выходками, которые после именовались командованием «блестящими» операциями. Но даже сейчас, когда задача и так была опасной до невозможности, он умудрился найти еще более захватывающий вариант, который вряд ли сулил что-то кроме проблем, а может и гибели, и тот факт, что отряд «Емца» покинул их бронепоезд и эшелон, значительно улучшил настроение экипажа, у которого появилась надежда на то, что их осторожный командир и в этот раз не станет лезть на рожон. Впрочем, уход «Емца» сотоварищи не снимал с самого Смирнова и его экипажа необходимости вовремя прибыть в Тукум и принять участие в обороне станции. Хотя, признаться, до разговора с емцем сам Василий Эрастович предпочел бы не изображать медленную цель, а положиться на скорость и огневую мощь в надежде просто проскочить теоретически опасный район. В конце концов, Тукум — это лишь заштатная узловая станция, а отнюдь не Кёнингсберг. Вряд ли тут так мудрили с оборонительными позициями. А вон совсем уж скоро появится тот самый крайний холм, за которым начнется километр пустоши, так хорошо простреливаемый с обеих холмов. И лишь на выдвинутую вперед разведку вся надежда. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября. 8 октября. По новому стилю 1917 года. Ночь столь тихая и спокойная ночь над вечным городом, была столь же нервной и тревожной во дворце. Отгремели торжества и балы, по случаю двойной коронации, разбрелись многочисленные гости и прочие хозяева, лишь кое-где попадались романтические парочки или грубки хмельных и веселящихся. Предоставленная сама себе публика ловила момент, пока монархи, главы государств, правительств, государственных делегаций и высшее военное командование заседало уже который час в преддверии ожидающегося удара германцев и австро-венгров на севере Италии. Да и новость о гибели британского короля Георга не могла не наложить отпечаток на происходящее в штабах. Натали стояла в полумраке балкона и глядела в дворцовый сад. Императрица Мария повелела оставить ее одну, но Иволгина знала, что государиня не спит, а лишь ходит по своим апартаментам, как тигрица по клетке, не находя покоя и умиротворения. А как царица стремилась вновь приехать в Рим! Сколько у нее было планов, сколько предвкушений!» Еще бы! Уехав в неизвестность обыкновенной принцессой, она возвращалась фактической самоуправительницей гигантской территории, уступающей по размеру лишь Британии, носительницей сразу трех императорских корон, любимицей публики и, что очень важно, беременной возможным наследником престола. Но сложилось все иначе. Тут повинен, возможно, тот безумец, который кинул ту глупую бомбу – и выкрикивавший столь тревожные для государя вещи прямо обвиняющие ее в том, что она и есть та самая из откровения Иоанна Богослова. Впрочем, быть может, эти смятения и тревога спасли организм молодой императрицы от другого стресса, который мог повлиять и на течение беременности. Шутка ли получить саквояж с бомбы себе под ноги? А так, этот шок отошел на второй план и уже вряд ли представлял опасность для здоровья Ее Величества. Но в любом случае и без безумца встреча с Римом, судя по всему, оказалась для государыни не столь уж и соответствующей Ее ожиданиям. Да, она держалась, демонстрировала свою обычную уверенность и хватку, но Наталья видела в Ее глазах отблески смятения и разочарование. А ближе к вечеру к этим чувствам прибавилась еще и тоска. Возможно, будь рядом с ней государь, он, как всегда, сумел бы вновь поселить радость в ее глазах, но император, который час заседал в штабе, и не было никакого шанса, что он вернется до наступления утра, а может и до наступления следующего вечера». У Иволгиной, разумеется, не было всей полноты картины, происходящего на фронте, но, судя по всему, ситуация там откровенно аховая. Так что Наталья не могла себе позволить слишком далеко отлучаться от покоев императрицы и должна была быть готовой в любой момент явиться на зов. Вот и стояла тут, дыша ночным воздухом Рима, и перескакивая в своих размышлениях с одной темы на другую. Вот стоит она здесь, а где-то там сейчас воюют ее боевые товарищи. Вряд ли тот же граф Слащев сейчас на балу или банкете. Да и остальные тоже. В Курляндии сейчас как-то не до праздников и увеселений. Интересно, где сейчас капитан Емец? Впрочем, его уже должны были произвести в подполковнике. Состоялась ли дуэль? Если да, то в мире стало на одного мерзавца меньше». А в том, что обаяшка-емец прикончит шкуру, Натали нисколько не сомневалась. Впрочем, раз на высочайшее имя все еще не поступило прошение о помиловании, дуэли или еще не было, или произошла она буквально на днях, и бумаги еще не пришли. Государь, конечно, противник дуэли, но Иволгина была почти уверена в том, что он дарует помилование или накажет чисто формально. Слишком часто он со смехом вспоминает того пройдоху емца, который купил у турок три моста. Да, это была первая компания, в которой Натали не принимала непосредственного участия, пребывая в то время в Крыму, в расположении императорского командного пункта в Мелассе, находясь рядом с государыней и, соответственно, государем. Вообще, именно тогда Иволгина увидела императора не только близко, но и в деле – Раньше-то она его видела лишь однажды, тогда, на Красной площади, когда Михаил II не только вышел навстречу сотням тысяч демонстрантов, но и, взобравшись на броневик, сумел взять ситуацию под контроль, обратившись к собравшимся с зажигательной и проникновенной речью. И он дал им его, объявив свои сто дней для мира, перевернувшие впоследствии весь расклад сил в Европе и мире». В Миласе же Наталья впервые увидела Михаила II не на трибуне, а в реальном деле. Да и потом, наблюдая за ним в Пскове, в Питере, в Кронштадте, в Москве, Константинополе, на острове Христа и на Мраморном острове, а теперь еще и здесь, в Риме, Иволгина видела, насколько разным может быть император. Как легко он перевоплощался, как умел находить нужный подход и нужное слово к каждому человеку и каждому делу. Неудивительно, что он столь популярен. Конечно, немалая заслуга в том Министерство информации, но ведь и Министерство это создавал сам государь. Пусть и руками графа Суворина. И без личной харизмы царя никакой Суворин не смог бы создать непререкаемый образ державного вождя, от которого без ума многие его подданные, особенно женская их половина. Иволгина сама не раз была свидетельницей того, как барышни млели и падали в обморок от избытка чувств на каком-нибудь мероприятии, где выступал государь. Еще бы! Было в нем нечто такое, чего не описать словами. Какая-то животная магия, какой-то внутренний огонь, то, что зажигает огоньки в душах других людей, даруя им смысл и указывая им путь Натали вдруг вспомнила сегодняшнюю случайную встречу с царем, когда она невольно подсмотрела за ним на...